Глава 31. Торжественная часть празднования юбилея юридического факультета проводилась в новом здании, открывшем свои двери для студентов всего лишь несколько лет назад. Неторопливым шагом прогуливаясь по помещению, Катя ждала появления Юры и с любопытством озиралась по сторонам, изучая просторный холл, в котором сейчас толпилась уйма людей самых разных возрастов. Незнакомые, успевшие уже растерять сияние былой свежести стены, не вызывали ностальгии и приятных воспоминаний. Катя с легким сожалением думала о том, что вряд ли ей когда-либо выпадет шанс вновь пройтись по родным коридорам и аудиториям. Мысленно она пообещала себе расспросить Юру о судьбе старого корпуса. Последние годы он читал в МГУ курс лекций, по уголовному процессу и наверняка знал, что случилось с прежним физическим воплощением их альма-матер. Среди окружающих ее людей Катя тщетно пыталась заметить знакомые лица, кроме, может быть, одного конкретного. Она не представляла, как вести себя с Денисом после произошедшей между ними ссоры, беседы, ругани. Катя не была уверена, что готова его увидеть. Она, если быть честной, боялась его увидеть, боялась своей возможной реакции. «Вот ты где!» На ее плечо упала тяжелая ладонь. От неожиданности Катя вздрогнула и резко обернулась. «Юра!» — констатировала она, не скрывая небольшого возмущения его беспардонным способом приветствия. За 20 лет дружбы она так и не сумела отучить Юру от подобных выходок, случавшихся, когда он забывал об их существенной разнице в комплекции и воспитании. «Пардон, мадам!» — он хитро улыбнулся — явно пребывая в лучшем, чем она расположении духа. у вы сегодня при параде, Катерина Сергеевна!» Он оглядел ее с головы до ног и со значением покивал головой, особенно указывая на ее каблуки, очень тонкие и очень высокие. «Это с чего бы?» Катя закатила глаза и постаралась не стушеваться. Она и без сторонних комментариев не находила в себе привычной уверенности. Сегодняшний ее облик не был чем-то из ряда вон, тонкое шелковое платье-сорочка яркого, изумрудного цвета, длинный пиджак и туфли на высоком каблуке. Погода еще позволяла не кутаться в теплые вещи. Вполне незамысловатый и банальный образ, подходящий и для университетского дневного официоза, и для неформальных вечерних посиделок в ресторане. Себе, однако, Катя могла признаться, что давно не проводила перед зеркалом столько времени, как этим утром. Впервые за несколько лет у нее возникло непреодолимое желание превзойти саму себя в обманчивой простоте приложенных к внешности усилий. Быть не просто красивой, а завораживающей, манкой, околдовывающей. Она, конечно, отлично осознавала, в чьих глазах ей настолько хочется увидеть восторг, сожаление, поражение даже. Глупое, неразумное тщеславие. Тем не менее, противиться ему Катя не стала. Не смогла. «И как Света тебя терпит с такими превосходными навыками в комплиментах?» спросила она с издевкой, отказываясь дальше углубляться в размышления о собственных мотивациях. С тщеславием она примирилась бы, а вот с тем, что пряталась за ним, вряд ли. Ухмылка на губах у Юры стала еще довольнее. «О жене я такого никогда не говорю, не-а!» произнес он с наигранным благоговением в голосе. «Это тебе я по-дружески, прямо и неделикатно». Катя фыркнула. «Спасибо, друг», — обращение она выделила. «Извини, Кать, теперь Юра внезапно казался виноватым. Выглядишь супер. Давно. Ты как будто меня не знаешь», — перебила его Катя и легко рассмеялась. «Не обижаюсь я, выдохни. Света все-таки на дежурстве», — сменила она тему. «Да», — он кивнул, — «но есть шанс, что успеет в ресторан». «Было бы здорово», — ответила Катя воодушевленно. «Не уверена, что я вообще с кем-то из наших найду общий язык. «Сто лет никого не видела». Юра, конечно, не удержался от иронии. «А раньше ты у нас со всеми была, не разлей вода». Катя в ответ толкнула его плечом. «Мне и тебя с головой хватало». «Да-да, особенно на четвертом курсе», — почти пропел Юра. «Так и помню, что от тебя отвязаться было нельзя. Каждую минуту рядом. Ах, нет!» — он драматично замолчал на мгновение. «Это было не со мной». Катя бросила на него раздраженный взгляд, но Юра только ухмыльнулся, очевидно, не собираясь останавливаться. «Это у тебя с Денисом любовь случилась, и про меня забыли», продолжил он самым трагичным тоном. «Были же времена». Катя могла найти лишь две причины для подобного энтузиазма в обращении к событиям прошлого. Либо так на Юру подействовала университетская атмосфера и воспоминания о молодости, либо... Весь разговор намеренно шаг за шагом вел к Денису. В истине второго варианта сомневаться было бы наивно. «Хватит уже», — выпалила она. Юра вмиг стал серьезным. «Тогда рассказывай, что происходит. Я твой звонок отлично помню, Катя». «Ничего не происходит», — отрезала она. «Ты говорила с Денисом?» Вопрос в его голосе был почти невыражен. Все-таки Юра слишком хорошо ее знал. «Говорила», — подтвердила она неохотно. И, произнес он, обратив на нее явно заинтересованный взгляд. И ничего, я извинилась перед ним и поблагодарила. Юра присмотрелся к Кате внимательнее, а затем покачал головой. Не умеешь ты близким врать, ты в курсе? Катя испустила усталый вздох. Желание обсудить произошедшее между ней и Денисом иногда было очень сильным, но в то же время даже мысль о гипотетическом разговоре страшила. Измотанная, оказавшаяся неподготовленной к сделанным открытиям, Катя не знала, какими словами можно описать испытываемые ею чувства, какими причинами объяснить все то, что случилось. «Все усложнилось, Юр», — признала она наконец. «Я не хочу об этом говорить, по крайней мере, пока». Казалось, Юра готовился к совершенно иному ответу. Его полное напряжение и удивление глаза, впившиеся в ее лицо в ожидании, Катя предпочла... проигнорировать. Сейчас у нее не нашлось бы сил, чтобы выдержать череду вопросов из окрушенных «Я же тебе говорил». Ей без того с трудом одавалось сделать вид, что все в порядке. Хаос. Ее жизнь вновь превратилась в хаос. Из-за одного разговора, что состоялся всего лишь полнедели назад. В тот день из ресторана Катя выскочила на грани истерики. Неожиданной. Непозволительной. Невозможной. Запоздалой. Как будто кто-то вдруг по щелчку перестал блокировать Катины чувства и ощущения, и все подавляемые сигналы нервных окончаний впервые были зафиксированы мозгом одновременно. Боль оказалась сильнее, чем Катя могла предположить. Оглушительная и обездвиживающая. Она переполняла ее изнутри. Пока Катя, не замечая, не слыша никого и ничего вокруг, добиралась до собственной машины. Пока ехала в офис и пыталась отдышаться и успокоиться, и ни в коем случае не зареветь. Пока шла в свой кабинет и раскладывала документы на столе. Пока пыталась подготовиться к консультации, а затем не упустить ни одного сказанного клиенткой слова. Катя сумела дотянуть до самого вечера. Закончила работу, приехала домой. Разувшись, вымыла руки и переменила одежду. Зайдя на кухню, преисполненное спокойствие и намерение впервые за день нормально поесть, она поставила греться чайник. На стене глухо тикали купленные пару недель назад в ее любимом магазине декора часы. Рядом гудел грузным дребезжанием старый холодильник. Привалившись бедром к столешнице, Катя замерла. Под звуки закипевшей воды и щелкнувшей кнопки выключения у нее вдруг вырвался непроизвольный надрывный всхлип. Катя медленно сползла на пол, упираясь спиной в дверцы кухонного гарнитура, забиваясь в угол, закрывая ладонями лицо. У охватившей ее боли будто не было пределов, у слез конца. Какое-то время Катя могла лишь, сжавшись в комок, содрогаться в рыданиях. Она ни о чем не думала, даже о случившемся днем разговоре с Денисом. Везде, в ней и вне ее, была пустота. Слезы, однако, скоро прекратились. Боль, словно распределившись равномерно по всему ее телу, стала вполне терпимой. Уму вернулась прежняя ясность. Хаос мыслей упорядочился. Катя и при всем желании не смогла бы убежать от правды, не то чтобы оказавшаяся по-настоящему для нее неожиданной. «Я его люблю. Я все еще его люблю», — она шептала самой себе, беззвучно прикрывая ладонью рот, как если бы этому жесту было дано, уберечь ее от уже свершившегося откровения, не удивляющего, но страшного.